Маршрут на Ливерпуль вел исключительно лесом, минуя все населенные пункты. Так что мы не опасались того, что нас засекут. Не те у федералов здесь силы, чтобы патрулировать над всеми бесконечными лесами Новоскотии. Поэтому мы шли неспешным экономным шагом, стараясь не уставать излишне, вовремя устраивая привалы. Я н а в е н т и л банку на ствол Скара. Не для самообороны, а в расчете на то, что, может быть, какой-нибудь Олешек попадется навстречу, мясом разживемся. Потом, правда, сообразил, что сегодня бы костры сжечь не следует. Всё же близко мы к Гринвуду, так что глушитель снял, чтобы не мешался. К вечеру мы дошли до л е й к pleasant вымотавшись за дневной переход. И там планы нашего похода изменились сразу бесповоротно, когда мы наткнулись на условно ограждённую территорию, у въезда на которую увидели табличку следующего содержания «Клуб кемперов Лейк-Плиззент». За забором видна была какая-то расчищенная, уже зарастающая травой, площадка, на которой в разброс стояло с полдюжины жилых прицепов, кемперов. В основном большие, сейчас довольно пыльные, с разводами дождей, фургоны, между ними машины, внедорожники и пикапы. Стекла грязные, так что сразу можно сказать, что на них никто давно никуда не ездил. И в этой траве была протоптана заметная тропинка, которая вела в ворота, а вот дальше терялась. Кто-то ходил от одного из кемперов до ворот, а вот дальше каждый раз, похоже, сворачивал в разные стороны. И ещё дымком вроде как пахнет от костра недавно погасшего. «Тут кто-то есть!» — пришёл я к такому логичному выводу. Сзади что-то зашуршало, я резко обернулся, вскинув карабин. Передо мной стоял немолодой, заросший седой бородой человек в охотничьем камуфляже, державший в руке стволом вниз охотничью винтовку с оптикой. эй полегче Усмехнулся он, подняв в знак сдачи одну руку, которой винтовки не было. «Я здесь живу!» «Ну да, если бы он хотел нас убить, то убил бы давно. Он же у нас за спиной был. А у него, кроме винтовки, еще и большой противомедвежий револьвер имеется, на груди висит». Я опустил Скар и сказал ему. «Извините, просто не ожидал!» «Вообще, он зря так вышел. Я мог бы и пальнуть с перепугу, будь более нервным». А мужик леша-клешаком, лицо загорелое, борода в с к л о к о ч е н н а я волосы длинные, на голове потертая мятая шляпа. Глаза голубые, светлые, смотрят пристально. Сколько ему лет? И не поймешь так. Может быть, и пятьдесят, и восемьдесят с одинаковым успехом. — Бывает, — сказал он. — Хотели здесь заночевать? Я не стал восклицать, а как вы догадались, если два уставших человека с большими рюкзаками выходят из леса, и останавливаются у туристической стоянки, то можно предположить, что они ищут место для отдыха. «Не стесним?» «Ни в коем случае!» «Все прицепы пустые, ну, кроме одного!» «Пошли!» Он не стал дожидаться ответа, опустил руку и шагнул в сторону ворот мимо меня. Мы с Настей синхронно пожали плечами, переглянулись и пошли следом за ним. Понять, где именно он живет, было нетрудно. Не только по тропинке, но и потому, что у одного из трейлеров низ был закрыт чем-то вроде импровизированного цоколя. Это на зиму, чтобы не промерзало снизу. И да, вон труба печная, прямо сквозь борт выведена. Это точно не фабричная работа. У входа в трейлер натянут тент. Под тентом раскладной стул и пара скамеек. На них л и ш а к и показал. — Садитесь, сейчас будет ужин. Прямо здесь же самодельная плита, сделанная из двух автомобильных дисков. За ней поленится. Вообще, по всему видно, что хозяин тут живёт давно. Место не просто выглядит обжитым, а уже эдак привычно обжитым, что ли. Не знаю, как ещё определить. Мы стащили рюкзаки и сели за стол, не убирая, впрочем, оружие далеко. Вышедший на крыльцо хозяин это заметил, но никакого значения явно не придал. — Оленина! — объявил он. — Вяленая, хлеб, кофе. Кофе сейчас сварю. Меня Том зовут. — Стейси. Неожиданно назвалась своей нелюбимой версией Настя. «Влад!» — я назвался самой отвратительной из доступных. «С а м о й э п и д е м и и здесь?» «Да!» — Том выставил на стол несколько пластиковых контейнеров без крышек. «Это моя земля. Я сам жил в Спрингфилде. Это четверть мили отсюда. Мы прошли мимо. Там пусто теперь!» — кивнул он. «Я один остался. Ну и перебрался сюда!» «А почему никуда-то к людям? Синдром? Так и с синдромом живут с людьми». «Синдрома нет, можете не опасаться». Он усмехнулся, затем поставил на плиту чайник и начал наливать в него воду из пластиковой канистры. «Просто мне так лучше. Я и раньше старался держаться от людей подальше, а после этого всего... Нет, я лучше здесь». «А если что-то случится?» «Если случится, то значит, Бог так решил». «Я своё отжил. Мне семьдесят три. Зубы давно вставные, так что зубной боли не боюсь». «А ещё люди вокруг есть?» «Возле Каледонии на ферме живут двое. Больше никого не видел. Кто выжил, тот отсюда съехал. А вы как здесь оказались?» «Случайно, на самолёте. Сели в Гринвуде и уже не взлетели». «И почему не взлетели?» Том сидел на корточках у плиты и подкидывал в неё щепки для растопки. «Нам помешали!» Я посмотрел ему в глаза. Врать не хотелось. Почему именно? Было такое ощущение, что вранье выйдет боком. Не знаю почему, но вот так мне кажется. Можно считать интуицией. «Вертолет пролетал», — сказал он. «Часа три назад. С американскими опознавательными знаками. Вас ищут». «Скорее всего». «Почему?» «Про чужих слышали?» «У меня есть радио». Том повернулся к печке и защелкал зипа, зажигая бумагу под щепками. — А я его слушаю. И вы чужие? — Да, мы чужие. А они чужих ловят. Все же версия должна быть простой и понятной. Если в ней чего-то не хватает, то можно дополнить поздней. Щепки загорелись. Том подождал буквально несколько секунд и подкинул в печку пару маленьких полешек. Дрова были совсем сухие, так что занялись сразу же. Запахло дымом, тем самым, который я учуял, когда мы подошли к стоянке. «Вы ешьте!» — Том с кряхтением выпрямился. «Оленина хорошая. Полно витаминов и прочего полезного дерьма. Убил сам, вялил сам. о л е н е й сейчас много. Даже охотиться неинтересно». «Пока шли, ни одного не встретили». «Они больше на полях сейчас. А вы шли лесом наверняка, так?» «Все верно. А мутные пятна здесь есть?» «Есть, в Люнинбурге. И одно дальше, к северу. А что?» «Да так, проясняю обстановку». Том сел напротив, вытащил из ножен сточенный острый нож, быстро нарезал шматок оленина на тонкие ломтики, попутно пояснив. «Новые зубы мне никто не сделает, так что я эти берегу. Кстати, как вы себя чувствуете?» Я не совсем понял вопрос. «Мы устали. За нами гонятся. Как мы можем себя чувствовать?» «Я не совсем про это». Он чуть поморщился. Такое ощущение, что непогода приближается, но по небу этого не видно. — Мне сейчас не почувствовать! — засмеялся я, взяв со стола кусок хлеба и несколько ломтиков оленины. — Правда, устал! — Я что-то чувствую, — сказала Настя. — Но это может быть и буря. Мы вчера пытались большой шторм облететь. Он на запад шёл и был к западу отсюда, к северо-западу, — уточнил я после паузы. — А что ты чувствуешь? — Сама не пойму. Правда, как перед непогодой. «Ну, может, непогода и идёт. Том, трейлеры же не текут?» «А что бы с ними за год сделалось? Везде чисто, я убрал. Там не помирал никто». Оговорился он, перехватив мой взгляд. «Людей отсюда в карантин увезли. Я в лесу прятался. Потом так никто и не вернулся. А что дальше думаете делать?» Мы с Настей снова переглянулись, затем я сказал. «Мы бы подождали, пока закончатся поиски, и попытались бы уехать». «Кстати, эти машины на ходу?» Том обвёл взглядом стоящие возле трейлеров машины, почесал в бороде, затем сказал. «Скорее всего, но без батареи давно, я думаю. Но моя на ходу!» Он показал на старый белый фордовский пикап, чуть выглядывающий из-за его трейлера. «Не пользуюсь, но время от времени езжу вокруг, чтобы не сдох. От него можно прикурить». Оленина была вкусной, хотя я бы поострее её сделал. С другой стороны, потом всю ночь воду пить не придётся, что тоже хорошо. И кофе был вполне хорош. — Я его много взял, весь грузовичок загрузил. Он показал на свой пикап. — И там ещё есть, надо будет съездить. Еду добыть можно, а вот кофе и ещё соль с сахаром тащу отовсюду, откуда получается. Как-то следов машины не особо заметно. — Давно не ездил. Пока пешком хожу. — Зато к вам сзади подошёл, а вы меня не услышали. — Не услыхали, верно, — признал я его правоту. Долго не засиживались. Том, судя по всему, страстью к общению не пылал, так что разговор не развился. Покормил, напоил кофе, провёл в трейлер. — Тут сухо и чисто. Кровать широкая, вот белья нет, разбирайтесь сами. Воды тоже нет, я всё давно слил, поэтому вот канистра. Он поставил на пол ту самую канистру, из которой наполнял кофейник. «Я набрал из озера. Отхожее место у меня на улице, в конце стоянки, увидите. Вот лампа». Он поставил рядом керосинку Кулман. «Замок сломан, у меня ключа не было, но я к вам точно не зайду. А медведи эти двери открывать не умеют». «И да, я ушел спать». И закрыл за собой дверь. Трейлер был просторным, не из дешевых. Я после жизни на базе в г р е й т ф о л с в них настоящим экспертом стал. Воздух был немного затхлым, прицеп долго простоял закрытым, но никаких нехороших запахов не было, так что я просто приоткрыл окна, а заодно чуть задёрнул на них занавески. «Не найдут нас здесь?» — спросила Настя, упав спиной на кровать и раскинув руки. «Не знаю, надеюсь, что нет, но спим не раздеваясь, только обувь сними, чтобы ноги отдохнули». «Ты ему не доверяешь?» — Настя рывком села. Мне он понравился, показался честным дядькой. Он и есть честный, и мне он понравился. Я таких на северах встречал. И такие, к слову, всегда помогали властям ловить беглых зэков, за что получали как раз чай, соль, табак и всё такое, что в тайге не найдёшь. И если он далеко ходит и ездит по разным местам, то до базы федералов вполне мог добраться. И, может быть, с ними даже в дружбе. На их месте я бы помогал таким одиночкам. Это всегда окупается и стоит недорого. Так, может быть, пойдём дальше? Настя напряглась окончательно. «Просто уйдём ночью, и всё. Не уверен, что сможем уйти. Такой по следам нас найдёт и приведёт погоню. Выход тут один — убить гостеприимного хозяина. Но по понятным причинам мы этого сделать не можем». «И что делать?» «Будем ночью дежурить. Через два часа я тебя разбужу. Спи. Потом ещё через два ты разбудишь меня. Главное, чтоб под утро я дежурил. Собачью вахту. И если ничего не случится, будем думать дальше». «А почему мы сразу дальше не пошли?» «Потому что было уже поздно. Ложись, ложись, отдыхай. Может, у меня очередной приступ паранойи». Настя уснула практически мгновенно. А я сел в кресло у окна, чуть отодвинул занавеску, чтобы можно было наблюдать за хозяйским трейлером в щёлку. И приготовился ждать. Теперь главное — не уснуть. Жаль, никакой каски нет, а то можно было бы старым солдатским способом. Садишься на неё... И если засыпаешь, то тут же начинаешь заваливаться. И просыпаешься. А так и прошлую ночь не спали, и сегодня весь день через леса шли. Устал. Всерьёз устал. Заняться бы чем-нибудь, но тогда придётся лампу зажигать. Том увидит свет. А с другой стороны, ну и что с этого света? Мало ли, зачем я его зажёг. Я как-то, может, и продержусь, но Настя на посту уснёт. У неё нет опыта борьбы со сном в таких обстоятельствах. То есть два часа в минус. наблюдения не будет. Радио. Том слушает радио. То есть у него и рация может быть. Вполне может дотянуться. Ну да, вон антенна на дерево заведена. Даже видно отсюда. Это не только слушать, это еще и передавать. Нет, ничего подозрительного в этом нет. Рации у многих таких лишаков в обиходе. Важно, воспользуется он ею или нет. Если воспользуется, то что будет? Прилетят или приедут на машине?» Не так далеко, в принципе, сколько от их базы, если они в Галифаксе. Полтораста километров, пожалуй, не меньше. Если из Гринвуда, а там только заправщики из машин. Нет, прилетят, скорее всего. Лететь — это шум. Значит, или сядут поодаль, или... или что. Второй вариант вообще-то сам напрашивается. м а я т н а как-то и вправду. Это не внутренний радар. Вокруг ничего, а тьмы нет. Просто вот как будто гроза накатывает, прямо над головой висит. хотя через окно могу каждую звезду на небе разглядеть. И ветра вообще нет, листочек не шелохнётся. Высокая трава даже не шевелится. Нет, погода меняться не будет. Тогда что? Пятна на солнце какие-нибудь? Магнитные бури? Настя во сне ворочается. А обычно она спит тихо-тихо. я как-то уснуть не особо боюсь. По принципу «ты поди, тут усни». И всё же такое впечатление, что моё чувство тьмы как-то активизировалось. Но не так, как раньше, не так, как обычно, когда я ее присутствие и присутствие ее тварей поблизости чую. Нет, это что-то новое, другое совсем. На автомате проверил Скар, убедился, что патрон в патроннике, магазин сидит крепко. Потом вытащил СТИ из кобуры, оттянул затвор, разглядывая латунный бок гильзы. Тоже все в порядке, все на месте. Маленький Смит Вессон в рукаве, на бицепсе изнутри, в месте, которое они проверяют. Вроде сейчас он там не нужен, но пусть будет. Почему-то подумал, что надо бы вообще всяких тайничков себе добавить во всех предметах одежды, куда можно, например, дотянуться с кованными за спиной руками. И там ключ от наручников разместить. Какой-нибудь нож крошечный, который колечком на два пальца надевается, алмазную нить-пилу, что еще? Не знаю, что-нибудь еще. Это я пока просто мозги упражняю, а заодно и свою п а р а н о ю Только вот если я всё угадал, то я паранойю в себе буду просто холить и лелеять. Изо всех сил. Всегда, отныне и вовеки. Всю свою бесконечно долгую, как у чужого, жизнь. Вот что, не буду я Настю будить. Не усну. В голове какой-то кавардак, мысли волной, даже путаются малость, друг за друга цепляются. Сам подежурю. Уж очень беспокойно. Беспокойно было, похоже, не мне одному. После трёх ночи дверь трейлера напротив открылась, на крыльце появилась тёмная фигура с красноватым огоньком в районе силуэта головы. Потянула сигарой. Интересно, у Тома б е с с о н н и ц ы он каждую ночь покурить сигару выходит? Или только сегодня? Курил он минут пятнадцать, потом ушёл обратно в прицеп. Потом какая-то птица разоралась неподалёку, да так громко, что я испугался, что Настю разбудит. Но потом заткнулась, к счастью. Затем где-то ухала сова, но далеко. Долго затыкаться не хотела. К утру стало как-то совсем тошно и мутно. Да и рассвет, как мне показалось, был малость странный. То ли темноватый, то ли сероватый. Блеклый какой-то, как сепия возле тьмы. Разве что проявилось не так отчетливо. Я был одет, обут, карабин в руках, то есть готов ко всему. И то, что я ждал, случилось ровно в 5 я т утра. Том появился на крыльце своего трейлера с револьвером в руке, причем вышел тихо. Взгляд отметил что-то необычное, лишь через пару секунд я сообразил — он без обуви, в одних шерстяных носках, и при этом в руке револьвер. Такое сочетание включило с и р е н а тревоги мгновенно, с диким воем и миганием красного света прямо в центре мозга. Зачем человек выйдет вооруженный, но в одних носках? Не босиком, а именно что в носках. Чтобы его не слышно было. Совсем босиком тоже слышно на гладком. А вот в носках не слышно ни на ч у м И револьвер в руке именно потому, что он собирается им пользоваться. Потому что на груди у него я вижу пустую кобуру. Ну и куда он дальше? Я уже сменил позицию и смотрел на него через щель возле дверного замка. Ту, в которую Том когда-то монтировку забивал, похоже. Том постоял, прислушиваясь и явно разглядывая окна нашего трейлера. Затем неспешным шагом направился в нашу сторону. Я отложил карабин на пол, в сторонку и вытащил из кобуры st и направив его на дверь. И сам чуть отошел назад и влево. Если он дверь откроет, то увидит меня в самый последний момент. А если сам посмотрит в щель, то не увидит. Его совсем не было слышно, лишь исчез вдруг тонкий лучик света, попадавший внутрь через щель. Он все же смотрит. И да, я люблю свою паранойю. Можно уже стрелять, в принципе, но нам бы еще поговорить. Ручка двери опустилась вниз, медленно и тихо. Я даже дыхание сделал тихим-тихим, мелким-мелким, чтобы тише, чем мышь. Я увидел ствол, который уставился в противоположную от входа стену, затем он повернулся в сторону кровати, точнее, вглубь помещения. «Ты все же охотник, Том, а охотников не учат силовому входу. Уже две ошибки, обе фатальные. Я просто пока не хочу тебя убивать, вот и все. Шуршание, легкий скрип ступеньки». Ствол револьвера поднялся выше, с шагом. Ещё шаг. А дальше шагнул я, левой рукой снизу, подбивая руку Тома вверх и одновременно направляя дуло своего ствола ему в лицо. Да, так вроде и нельзя, но спуск здесь очень лёгкий, и палец на нём. И выстрелить я успею точно. Он выстрелил в потолок. Крок был взведён, и палец спустил его инстинктивно. А потом Том получил коленом в печень. От всей души стволом в зубы. Палец я убрал. А его вооружённая рука заломилась назад через край двери. «Роняй ствол, убью!» — сказал я, глядя ему в глаза и стараясь быть убедительным. Убедительнее всего, как мне кажется, был удар в печень. По крайней мере, Том побледнел, это было даже видно сквозь густой загар, и попытался согнуться. Дыхание сбилось, тяжёлый револьвер свалился на пол, тускло звякнув патронами в барабане. Я почему-то отметил этот звук. А затем я вытолкнул его на улицу, одновременно роняя со ступенек и не давая упасть. Свалил его лицом вниз и завел правую руку за спину. И в ту же секунду рядом с нами оказалась Настя, вооруженная и воинственная. «Дай паркорд», — сказал я ей. «Пожалуйста». т а м не вырывался, да и вырываться не стоило, потому что я упирался к о л е н о м ему сзади в шею, а левой рукой удерживал его правую, заведенную высоко за спину. Левую он держал вытянутой, растопырив пальцы. Настя вернулась через несколько секунд, а еще через минуту гостеприимный хозяин сидел со связанными за спиной руками. И я его обыскал, вытащив из кармана два маленьких ножа и не забыв, да, проверить бицепсы изнутри. Затем я вынес из прицепа скар, встал напротив Тома и направил ствол карабина ему в голову. «Через сколько они здесь будут? Только не надо изображать дурака, я ждал, когда ты придешь». «Они висят неподалеку». — ответил он после небольшой паузы. — Я должен им сообщить, что взял вас. — Вертолет? — Да. — Сколько людей? — Не знаю. — Вот теперь думай. Они здесь сядут? — Там, наверное. Он показал на полянку перед воротами. — Они уже как-то прилетали. Хорошо, что он сообразил, что нет смысла изображать героя. Его ответы многого не изменят. Зато я его не убью, наверное. И он опять же, наверное, это понимает. И что теперь? Они ведь всё равно не отвернут назад, так? Не должны. Как далеко мы успеем уйти? Как много времени пройдёт до того, как они высадят десанты на всех маршрутах отсюда? Их не должно быть много, потому что Том должен взять нас сам. Так они договорились. За награду наверняка. Пообещали ему ящик сигар, вот и повёлся на геройство. «А мы — цели особой важности. Нас тоже лишний раз, как мне кажется, светить не захотят. Так что прилетят минимум». «Пошли!» — сказал я Тому, поднимая его за воротник. «Поговори ш ь с ними. Настя!» — перешёл я на русский. «Экипируйся, вооружайся. Рюкзаки подтащи к двери. Нам сейчас придётся повоевать». Том проблем не доставил. Поговорил с вертолётом, сказал, что мы упакованы. На что получил сообщение, что они будут через десять минут. Сказано было довольным голосом. «Ну-ну». Я связал охотнику ещё и ноги и заткнул рот, обмотав засунутую туда тряпку липкой лентой. Хозяйской. Она прямо на столе лежала. Затем выволок его из трейлера, затащил за него и привязал к какой-то скобе, торчащей из рамы. Не надо, чтобы он у себя дома до чего-то там дотянулся. Пусть тут пока лежит. А звук вертолёта уже слышен. Пока ещё далеко, но сейчас будет близко. Совсем близко. И как-то глухо звучит всё, как сквозь вату. И в голове словно бормотание какое-то. И Настя всё время трёт лицо руками, словно пытаясь избавиться от сонливости. Что же это ещё за напасть? Что ещё на нашу голову? Выбежали из ворот, кинулись к кустам. Тут есть где укрыться. Если вертолёт сядет здесь, то до него не больше 80 метров будет. Вообще не дистанция. Упав, выкрутил прицел на полтора, приложился. Потом, спохватившись, навинтил банку — А Настя, глянув на меня, повторила то же самое. Пусть так. Сразу не обнаружат. А звук винтов совсем близко. Идут медленно. И вот показался из-за верхушек деревьев... Нет, это не блэкхоки, что гонялись за нами. Это гражданский вертолёт. Точнее, даже вовсе не гражданский. Это чёрный с золотой полосой. Департамент безопасности Отечества. Это его цвета. Где Пикет служит? Это не он сюда прилетел? Дать сесть этому вертолёту и ничего не повредить. потому что это Белл-412, то есть вертолёт, который я умею водить. Не ас, но умею. «Даём им выйти», — проговорил я в рацию. «Без моей команды не стреляй. Стрелков у них нет, так что начинай с тех, кто справа. Я начну с левых. Сколько их будет? У меня патроны штатные, пули с сердечником. От них только самый продвинутый военный жилет защитит. Всё, что легче, они с этой дистанции прошьют, как бумагу». Чёрт, буквально круги перед глазами. Да что же это, мать её, а? б ы л завис и затем решительно пошёл к земле. Сбросил скорость снижения почти в самом низу, замер, почти к а с а я с ь травы полозьями. Затем снова вниз. Последнее чуть-чуть. И тут же сдвинулась дверь в борту с нашей стороны. И з салона выпрыгнули трое. Все не в форме, а в контракторском. То есть карго-брюки, чёрные рубашки, кепи-бейсбулки. У двоих короткие автоматы М-18, какой у меня был в Гарден-Сити. У третьего — пистолет в к о б у р е В кабине только пилот. Настя, заднего идущего, затем второго, по моей команде. А я пилот, а он даже стекло опустил, воздухом дышит. В башню. И Пикета нет, к счастью, как камень с души. Нет Пикета. Не уверен, что смог бы в него выстрелить. Он хороший человек и всегда был порядочен со мной. Не хочу. А этих я не знаю. Яркую точку перекрестия на голову в шлеме, а у самого в голове как барабаны бьют. А потом земля подо мной ходуном и темнота. И словно в центре урагана, торнадо, всё сметающего смерча, и при этом ни ветерка, ни шевеления, только дикий, жуткий, невероятный страх, наваливающийся отовсюду. Чудовищная мощь, жуть, смерть, и душа твоя словно перетирается между великими чёрными ж и р н о в а м и с т и р а е м а я в пыль и скользкое пятно. Жуткая головная боль. Я сжал виски руками, стараясь не дать раздувающемуся мозгу разорвать голову. А хор миллиарда сумасшедших орал под сводом черепа, ликуя и издеваясь. Нет ничего вокруг. Вообще ничего. Только абсолютная полная тьма. Тьма. Вечная тьма. Не знаю, сколько я лежал. Или не лежал. Был ли в сознании. Был ли вообще жив. Меня просто не было. Не существовало. Я отсутствовал. Я обнаружил себя лежащим, когда вернулся. Лежащим на боку, на лесной подстилке, от которой слегка пахло прелой листвой. «Настя — Настя! Настя здесь. Она уже сидит с ошалевшим видом, оглядываясь по сторонам. — Что здесь? — Да всё то же, что и раньше. Вон ч е р н ы й в е р т о л е т с золотой полосой во весь борт. А противник? Карабин никуда не делся, лежал рядом. Но вот стрелять в кого? Пилота нет, людей у в е р т о л е т а тоже нет. Сдвижная дверь открыта. Ушли? И не заметили нас? И х этим не накрыло? Так не может быть. А как может? Какие-нибудь идеи на этот счёт есть? Перед глазами всё плывёт, в ушах звон, но... Но вот не так, как было до этого. Что-то изменилось. Какое-то смутное подозрение в глубине сознания. Даже не могу понять, насчёт чего. Но оно есть. Копошится червячком. «Прикрой!» — сказал я, поднимаясь на ноги. Встал и чуть не свалился. Сокружилась голова, повело в сторону. Так бывает, когда долго на корточках сидишь и вдруг резко вскакиваешь. Лицо, онемевшее, рук почти не чувствую. И вот почему-то мне кажется, что прикрывать меня даже не требуется. И несмотря на состояние, ясность в голове удивительная. И куда делись эти миллионы бормочущих обезьян? И нет того ощущения надвигающейся жуткой бури, что чувствовал я совсем недавно. Потому что буря прошла. Уже прошла. Это она и была. А сейчас я как человек, которому вдруг стало легче после тяжёлой болезни. Как тогда, в Болдере, после того, как я отлежался в заброшенном доме и вышел в первый раз на свежий воздух. Вот вертолёт. Дверь закрыта. На соседнем с пилотским сиденье лежат наушники с микрофоном. Но в кабине никого нет. И следов никаких. Я хоть успел выстрелить? Не помню, не помню. Не успел, кажется. Так. А вот же следы на траве, они даже распрямиться не успели. Вот же, где шли эти трое, от вертолётной двери и дальше в сторону ворот, и вот именно там дальше следов нет совсем. Просто тянется след и прерывается, словно тот, кто шёл, вдруг взлетел и исчез. Я присел в конце следа, разгладил травой рукой. Ну вот, вдавленная в грунт травинки, след совсем свежий, минутной давности буквально. И всё, был и нету. Как хочешь, так и понимай. «Хоть мне и кажется, что я всё же понимаю». Обернулся к Насте, махнул рукой, мол, пошли. Она поднялась, пошла ко мне. Шаг, как и у меня, не слишком-то твёрдый. Да и вид до сих пор о д у р и л ы й Рюкзаки остались в кустах, но я за них не беспокоился. Не возьмёт их никто. «Пошли, проверим кое-что». Не уверен, что она даже расслышала меня, но всё же кивнула и пошла рядом. «Вот трейлер Тома. Теперь за угол, опять за угол. Нет его». «Есть верёвочная петля, к о т о р у ю я привязал его связанные руки к скобе. Есть сама скоба, но Тома нет». «Что?» — Настя до сих пор была в растерянности. «Нет его!» — я присел и пальцем покрутил петлю. «Тома нет, видишь?» «Скорее не вижу». Она насторожно оглянулась. «Где он? И остальные?» Я поднялся огляделся, словно желая найти ещё какое-то подтверждение своим мыслям, затем сказал. «Мы разделились!» Вот лично мне так кажется». «Не поняла». Настя прищурилась, глядя мне в глаза. «Что ты сейчас чувствуешь?» «Ничего», — тут же ответила она. Потом вроде как прислушалась к себе и повторила. «Совсем ничего. Голова кружится, слабость, но нормально. Нет вот этого всего, что вчера было. И сны плохие снились». «Мы разделились!» Я сложил плашмя ладони и развёл их в стороны, изображая разделение чего-то там. «Мир разделился! Наконец!» «Потому что он был неправильным». «Чем?» — мое заявление Настю е в н а озадачило. «Чужие и местные в одном мире — это неправильно, как я думаю. Как я уверен, точнее. И где мы? В том слое, в котором должны быть», — выдал я свою идею. «Мы не принадлежали этому миру, а теперь, ну, как бы оторвались вместе с его подкладкой. И здесь теперь должна быть обычная тьма, и не должно быть местных, только чужие. Мне так кажется». «Кажется ему». Настя вздохнула и покачала головой. «Креститься надо, когда кажется. Как проверить?» «Есть одна идея. А менее загадочно ты можешь говорить?» Она уже явно разозлилась. «Я просто думаю на ходу одновременно и притормаживаю. Где, как Том говорил, было мутное пятно?» Настя прищурилась, задумавшись. Потом сказала. «Немецкое какое-то название. «Люнебург!» Вспомнил я. «Точно! Я в немецком Люнебурге был. У меня там друзья жили, поэтому еще удивился». «Когда на карте слово увидел. В л ю н е б у р г е Это недалеко от Гамбурга. В Германии, в смысле». Вопрос, как проверять, не стоял. Вертолёт никуда не делся. Вопрос был совсем в другом. Смогу ли я сейчас вообще куда-то лететь? Слабость пока не прошла, хоть и отпустила уже малость. «Завтракать будем», — объявила Настя, присмотревшись ко мне. «Не обсуждается. И если ты прав, то спешить нам теперь уж точно некуда и незачем. Садись за стол». За стол села она, а я пошёл обшаривать трейлер т у м а Нашёл сундук-морозильник, битком набитый с закаменевшим морозим мясом. И целый ящик вяленого. Хозяин, похоже, генератор иногда гонял, чтобы морозилка работала. А если она большая и набита плотно, то несколько дней не размораживается. Много топлива не истратишь. Хлеб же был в пакетах, к о т о р ы е если пакет не открывать, остаётся свежим вечно. Умные люди говорят, что его лучшее ещё не есть никогда. Но выбора нет, пожрать надо. Отходняк отступает, а вместо него наваливается зверский голод. Организм срочно требует компенсации. Зато запас еды в дорогу у нас пополнен. Головной болью меньше. Кстати, а в дорогу куда? Ладно, надо сперва посмотреть, что там в Люнибурге. Время решить ещё будет. За часок как-то пришли в себя. Утро, между тем, окончательно вошло в права, вышло солнце. Погода не то что летняя, вообще идеальная. Ну и дурацкая эйфория какая-то присутствует, совершенно не по делу. Нам надо выяснить, что случилось. Может, я вообще всё к чёрту перепутал и не так истолковал. А ощущение такое, словно мы от всех проблем до конца жизни избавились. Вообще-то так тоже может быть, если я ошибся. Тогда жизнь может к о р о т к а я оказаться. С вертолётом повезло по-настоящему. Будь что другое, незнакомое, я даже не уверен, что решился бы попробовать. Забрался в кабину, подключился к связи. чувствуя себя немного странно от того, что Настя села за пассажира. Теперь всё делать по порядку, ничего не перепутать, потому что даже просто завести вертолёт — это не в машине ключик повернуть. Целая процедура. Топливный клапан, отпускаем стартер. Номер один — это датчик газогенератора. Кстати, пуск холодный будет, хотя н е только прилетели. Это как? В батареях сок есть, нормально, без тележек запустимся запросто. Холодный старт — это с полминуты. 25% на n 1 должен уже винт проворачиваться. Турбины завыли громче, винт завращался. Расходящаяся волна ветра прижала траву вокруг машины. Погнали прозрачное облако пыли во все стороны. Отпускаем стартер на указателе 30%. Так, температура обеих турбин. Это ещё минута, пока зелёные огни не загорятся. Попытаться взлететь раньше, получим прекрасный шанс долетаться. 70 процентов. Врубаем генератор, начинаем питать бортовые системы. Всё запикало, зазвенело, з а п и л и к а л о сообщая готовности к работе. Ну всё, берёмся за сайклик и коллектив, и полетели. Вертолёт медленно оторвался от земли, совсем чуть-чуть накренившись на н а с Я начал поворачивать его против часовой стрелки по мере того, как набиралась высота. Видел я, как лётчики заваливали машины в виражи, едва оторвавшись от земли, а заодно набирали скорость. чуть ли не поставив в е р т о л ё т ы вертикально но я так не умею и не уверен что скоро сумею мои навыки это по коробочке поднялся плавно набрал скорость плавно сбросил опустился и никаких резких м а н ё в р о в высоту набрал в триста футов с небольшим почти сто метров землю видно хорошо и врезаться ни во что не страшно но во скоте она как стол плоская ни единого холмика в поле зрения ворсисты й к о в ё р леса в к о т о р о м местами уже осенняя желтизна проявляется з а р о ш и е квадраты полей, строение ферм. Совсем крошечные городки, которые, по нашим понятиям, не то что на городок, а и на деревню размерами не тянут. Ну и озера. Озера везде. Летим неторопливо, осматриваясь. Солнце сбоку такое, что пришлось козырек на дверь перекинуть. Очки не помогают. И GPS заткнулся. Вот это проблема, к слову. Все электрическое вырубилось. Вот как-то так вышло. Так что придется пользоваться картой и компасом. Ещё в рации бортовой шипении помехи. И вот это как раз мне подсказывает, что я в теории своей не ошибся. В у Глегорске никакая радиосвязь толком не работала. И если я прав, то сигнал со с п у т н и к о вниз в просто не пробивается больше. Близко к л ю н и б о р г у подлетать не пришлось, всё было видно издалека. Тьма, чтоб ты пропала, вздохнула Настя, когда на горизонте показался клубящийся чёрный столб высотой до неба. Не мутное пятно, нет, а та самая тьма. Тот самый Левиафан, с которым рядом приходилось жить в отстойнике. Непохожая ни на что клубящаяся абсолютная чернота, смертельно пугающая одним своим видом. Та самая, к о т о р а я повезла меня на экскурсию Настя на второй день после нашего знакомства. «Давай поближе!» — пробормотал я, чувствуя, как колотится в испуге сердце. Страх и одновременно знакомый страх, привычный, понятный. Тот страх, который мы уже встречали раньше, не раз. Всё ближе этот невероятный торнадо, даже не зла, а скорее отрицание света, отрицание этого мира. Круговорот чего-то абсолютно идеально г о враждебного всему сущему. Этот мир умер окончательно, и в него прорвались щупальца того, что должно его рано или поздно поглотить. Вот прямо из тьмы вырвалось несколько её сгустков, которые сначала пометались вокруг, словно бы в поисках добычи, а затем решительно полетели навстречу вертолёту. «Призраки!» — показала на них Настя. — Отворачивай! — Уже! Призраки — и частицы тьмы, ее глаза и органы чувств. Попадись такому, и ты станешь одержимым. Тьма поглотит тебя и сделает своим орудием, у которого всего лишь одна цель — убивать себе подобных. Тьма вообще существует для того, чтобы убивать свет. А свет убивает тьму. Им не нужны причины, они так устроены, как у классиков диалектического материализма. Единство и борьба противоположностей. Или это не у них? Да и хрен с ними. Пусть как инь и янь, или что другое. б ы л плавно вошёл в вираж, лёгкая перегрузка вдавила в кресло. Я прибавил скорости, и призраки начали быстро отставать. Ничего, уйдём. Если знать их повадки, то они уж не так и опасны, в общем-то. А мы их знаем, к счастью, хоть и век бы не знать. «Я угадал!» — объявил я после того, как вертолёт оторвался от погони окончательно. «Мир разделился, мы выживаем рядом с тьмой». А мир, настоящий, или как там его назвать, вернулся на своё место, как я думаю. И там, наверное, никаких больше мутных пятен. А как этот вертолёт и всё остальное здесь? Как Милославский тогда объяснял, между нами, может быть, какая-то миллисекунда времени. Время сдвинулось. Мы живём в том, к которому, если не принадлежим, то как-то относимся. А местные остались в своём. А что было до этого? Два слоя времени наползли друг на друга, я думаю. Наложились. И м е н н о это было неправильно. — И что? — А то, что они стоят там же, у того же вертолёта, и пытаются понять, куда мы пропали. А за трейлером, может быть, до сих пор лежит Том и пытается звать на помощь. Просто нет только нас, и всё. Мы отслоились вместе с временем». Она покачала головой, явно пытаясь переварить сказанное. Затем спросила. — И куда мы теперь? — А куда бы ты хотела? Настя задумалась недолго, затем спросила. В Анклаве нам ведь уже ничего не угрожает?» «Думаю, что ничего. Некому угрожать. Все свои, так сказать. Или чужие, если угодно. Попробуем вернуться и подумать там заново?» «Я не против, тем более, что сейчас можно все объяснить в открытую. И там уже какая-то жизнь у нас, верно?» «Верно. Осталось понять, как туда добраться». Курс на аэродром Гринвуда взять было несложно. Я достаточно хорошо выучил карту и вел машину вдоль линейного ориентира, основного шоссе. Авиабазу с аэродрома разглядели издалека. Я начал сбрасывать скорость и высоту, опустив машину до сотни футов. Хоть разум подсказывал обратное, но инстинкты требовали валить отсюда как можно дальше, потому что именно аэродром избрала своей базой погоня за нами. Но инстинкты на этот раз ошибались. На аэродроме было пусто. В смысле, не было людей. Вон два Блэк Хока перед ангарами, наш Муни рядом, белокрасный Геркулес неподалеку. Рядом с ними один из заправщиков. Не все, видать, были с соляркой. Вот они приспособили машину. И пустота такая же была, когда мы прилетели сюда впервые. До начала всех проблем. Этот мир уже умер. Что уж греха таить. Вот и пусто. Везде пусто. Мы даже привыкли к пустоте. Это стало нормой. А мне так понравился garden с и т и потому что в нём возрождалась жизнь. И Баффало в Вайоминге. А теперь там опять никого выходит. Я чувствую, что-то случилось. Это не местное, это везде. Это именно со всем миром случилось. А может, и не чувствую, а просто догадался, потому как знаю про это многое. Может быть, больше всех в этом мире. Был завис над вертолётной площадкой, пошёл вниз, медленно. Я опускал его осторожно, как только получалось. Посадка для меня пока самый сложный манёвр. Вон летел и вроде даже расслабился, а сейчас опять мандраж и волнение. Сколько раз я такой был, сажал уже? Раз четыре? С маленьким Робинсоном всё же куда более лихо справляюсь. Но там проще, инерция совсем другая. Круг пыли над бетоном, скрип полозьев, затем звук двигателя изменился, прилетели. Глушим. Пусто. Да, пусто. Даже чувствую это как-то. Жаль, не сможем на этом вертолёте дотянуть до Колт-Лейк. Жалко бросать, хотя... Теперь вакантных вертолётов много, можно будет в Баффало организовать целую экспедицию. Разберёмся. А так его заправлять раз восемь придётся, наверное. И жрёт он с полтонны топлива чуть больше, чем на шесть верст. Всё, винты остановились. Навалилась со всех сторон тишина. Выбрались из кабины, огляделись, не выпуская карабинов из рук. Но никто на нас не кинулся. Нет тут никого и ничего. Сколько можно это самому себе повторять? Параноик. — Посмотрим самолёт? — я кивнул в сторону Муни. — Сначала туда, — Настя показала на Геркулес. «Смотри, Пускач стоит рядом. Они могли его заправить уже». «Точно. Слева у самого кокпита стояла тележка Пускача». «Точно. Собирались заводиться. Так что могли заправить». «Там же одного пилота мало, а я эту машину совсем не знаю». «Второму там делать особо нечего. Смотри, даже доп-баки под крыльями. Мы можем вообще весь континент облететь змейкой. На всё горючки хватит. Можем даже до Москвы и обратно. Ну, в два конца не хватит, но туда с большим запасом». — Давай сначала в Анклав, — вздохнул я. — Дефицита больше не будет. Можем этот самолёт себе застолбить. Или найти любой другой на выбор. Тем более знаем, где искать. — Хорошо, — легко согласилась Настя. — Пошли к машине. с и сто р а 3 0 может, и не самый большой самолёт, но после Муни он казался гигантом. Мы неторопливо обошли его по кругу, стараясь найти какие-нибудь повреждения и течи. Но самолёт выглядел новым, в идеальном состоянии. Подошли к кокпиту слева, Настя потянула незаметную ручку, и вниз открылась дверь, ведущая в крошечную кухоньку. И из кухоньки ступеньки дальше, в пилотскую кабину. Настя пошла первой, я следом, оглянувшись и на всякий случай прикрыв дверь. «И тут всё нормально», — заключила она в кабине. Опять странное ощущение. В кабине можно стоять, и ни одному. Место вагон. Или даже больше. Не удержался, выглянул в грузовой отсек и обнаружил, что груза как раз много и не возьмёшь. Два длинных цилиндрических бака заняли чуть ли не всё пространство. Ну, половину как минимум. Поэтому так далеко и летает. Что нам и нужно. А что нам везти? Настя села в пилотское кресло, пощёлкала перекидными выключателями с маркировкой ACDC, постучала пальцем по какому-то циферблату. «Полные баки под крышку». у 21 объявил я. Опять повезло. Пусть ещё чуть-чуть повезёт и хватит, чтобы весь запас удачи на годы вперёд не израсходовать. Хотя мы и сами сумели бы его заправить. Так что это не везение, в ы ч ё р к и в а е м из списка. Только с вертолётом пока повезло. — Вон тот ящик! — Настя показала на закрытую полку, вроде багажной. «Открывай — Открывай! За крышкой оказался шлем с пристёгнутым к нему прибором ночного видения. Я его достал, но надевать не стал, положил рядом. Настя достала такой же. — Зря дверь закрыл! — сказала она. Стартуем с тележки, так что выходи наружу. На тележке наушники с микрофоном. Надень и жди моих ценных указаний. Хотя нет, выходи через заднюю рампу. Потом туда же тележку закатишь. Может п р и г о д и т с я Мне осталось только развести руками. Я прошёл почему-то вроде подиума, над баками в грузовом. Нашёл яркую рукоятку и рычаг в хвосте. Потянул вниз. Где-то внутри тонко завыли электромоторы. Рампа начала опускаться. Её покрытие гулко пробухало под моими подошвами, когда я спустился на бетон и снова пошёл к носу самолёта. «Да, есть наушники». Надел и сразу услышал голос Насти. «Там красный тумблер. Тяни вниз». «Принял». А то я с такими тележками дела не имел. Тумблер как тумблер. Потянул до щелчка, генератор запустился. «Жди, я тут за двоих», — сказала Настя. Ждать пришлось минуты три. Потом в наушниках послышалось. «Запускаю правый». «Как закрутит, давай машину. Будешь нужен здесь». «Понял». Где-то подвыл стартер, затем один из двигателей фыркнул, провернул и тут же раскрутил огромный винт. Впрочем, я это только слышал, потому что запускают всегда противоположный отпускача борт, чтобы никого в мелкий салат не покрошило. «Давай сюда». «Принял». Снова открыл дверь, поднялся по лесенке в кабину. Настя даже не обернулась, уже вся в делах. «На тебе шасси и закрылки». Настя показала на доску перед другим креслом. Шасси просто вверх-вниз, три зелёные лампочки. У закрылков угол меняется по 10 градусов. Я буду называть число, понял? — Понял. Второе кресло тоже твоё, будешь баки переключать. Главное — не забывать закрывать тот бак, который отключил, а то датчики з а г л ю ч а т И погодный радар на тебе. Ещё у тебя рация, но... Но ты понял. — Я понял. Осталось мне кивнуть. По ходу дела Настя запустила уже второй двигатель. — Проверь, что питаемся от основного бака. — Основной. Щёлкнул я ногтем по указателю. «Хорошо. Второй пошёл». Она утопила большую кнопку с цифрой 2 Ещё один двигатель Геркулеса заработал. «Всё, отсоединяй. Как будешь здесь, запускаю левый борт. Уже от внутреннего питания». «Снова бегом обратно. Отключиться — дело двух секунд. Вот разве что сама тележка увесистая. Закатить её по рампе пришлось постараться». Прихватил её стропами к борту, дёрнул рукоятку закрытия рампы. Дождался сигнального огня, что всё закрылось, и лишь потом направился в кокпит. Здесь третий пошёл, объявила Настя. За третьим вскоре запустился четвёртый. В общем, целый процесс. Это н и н а м у н е летать и даже не на вертолёте. В кресло я упал уже запыхавшимся. Настя между тем читала чек-лист, проверяла всё, что следовало проверить. Закрылки на 50. Есть на 50, объявился я важно. Мне спросить штурман приборы, уточнила Настя с иронией. «А что приборы?» — включил я в ответ дурака. «Посерьезней, пожалуйста». Настя сдвинула рукоятки газа, и тяжелый самолет покатил по рулежке на п р и с т а р т Как дом едет, все очень солидно. Земля далеко внизу, сидишь, как в рубке корабля. Самолет выровнялся по полосе, затем моторы взвыли, и самолет неожиданно быстро и резво начал разгоняться. Настя чуть потянула на себя штурвал, носовое колесо оторвалось от бетона, и следом за ним задние колеса. Стрелка указателя высоты быстро поползла с нулевой отметки. «Убрать шасси!» «Я воль, май генераль!» Я сдвинул рычаг вверх, и три зелёных огонька разом погасли. По фюзеляжу прошла дрожь, что-то громко щёлкнуло, шасси ушло. «Придурок, закрылки вверх!» «Так точно!» Сдвинул рычаг в горизонтальное положение. «Вот какой я полезный и незаменяемый!» «Теперь не засиживайся, переведи питание на дополнительные баки». Пришлось менять кресло, но и с этим справился. Что дальше? Так, сначала открываю клапаны дополнительных, затем отключаю основной и закрываю его. Справился. GPS сдох. Система навигации по наземным радиомаякам не работает давно. Инерционка пашет. Объявила Настя состояние приборов. Не должны промахнуться, по крайней мере, сильно. Да, GPS — это всё же роскошь. Теперь возвращаться к истокам, то есть к азимутам, с ч и с л е н и е м и визуальным ориентирам. с а м о л е т набрал высоту, затем Настя разогнала его до максимальной, потом сбросила скорость. Скорость — 390 узлов. Лёгкий попутный выходит. На погодном радаре что? Рябь. Любые радиоволны с помехами, похоже. Всё же поглядывай, вдруг что-то разглядим. Я понял, в тепловом режиме вполне работает. Ну, хоть так. Над нами голубым зеркалом проплыл залив, а потом сменился изумрудным ковром берега. Прошли мимо Фредриктона... и Сент-Джона, где видели до этого м у т н о е пятна. И каждый теперь утонул в громадах тьмы, растущих с земли и уходящих бесконечно вверх. И видеть эту жуть с борта высоко летящего самолёта было совершенно дико. Зрелище просто не усваивалось сознанием. Жуть. Даже смотреть в ту сторону не хотелось, и одновременно зрелище мучительно и назойливо притягивало взгляд «не отвернёшься». И вот тьму погодный радар видел. Каждый её вихрь был ярким оранжевым пятном на экране, притягивавшим рябь помех к себе. Или это не рябь, а сонмы призраков? Нет, вряд ли. Многовато что-то. с а м о л е т шёл на трёх тысячах, если из футов перевести. Уверенно и неколебимо. Шёл сейчас на автопилоте, двигатели басовито гудели, внушая некую уверенность в том, что долетим куда надо. Просто невозможно не долететь на такой большой и крепкой машине, верно? Потом почему-то вспомнилось, что в этой машине есть самый настоящий туалет. Не надо никаких бутылочек и прочих извращений. Хоть всю жизнь лети, если сможешь. Про сам полёт рассказывать нечего. Семь часов в воздухе с навигацией справились, но умышленно немного промахнулись. Вышли к форт м а к м ю р р ю полностью утонувшему во тьме. Тут уже не торнадо, тут её целое озеро, километров на пятьдесят в поперечнике. Неужели всё из-за банды синдромников и странника? Это они так испоганили место? Наверняка ведь. Мы для этого сюда и свернули, чтобы убедиться. Топлива ещё много, можно позволить себе полетать. К о л т л е й к у пошли с постепенным снижением. Хотелось посмотреть на Землю. Но дальше было чисто. Только форт Макмюрре, и всё. Больше тьмы в этом районе не было. К счастью, плотность населения здесь была никакая. Не получились тут гекатомбы жертв, пробивающие ткань этого мира. Просто поля, леса, озера и фермы — всё как положено. Как заходить на аэродром Коут-Лейка, мы уже наизусть помнили. Только с пяти миль заработала рация. Сквозь помехи поймала аэродромного диспетчера, приведя его в состояние обалдения. Но разрешение на посадку он дал, не стал кабениться. С-130 опустился до сотни футов с закрылками вниз и выпущенными шасси, затем пошёл ещё ниже, чуть тяжеловато, на мой взгляд, Ударил шасси о полосу, покатил дальше. Газ назад, двигатели взревели в реверсе, самолёт потерял скорость и скоро свернул с ВПП на рулёжную. Мы вроде как вернулись. Теперь это интересно будет обсудить с местными властями. Просто очень интересно».